Глава 12. Создание туннеля реальности. Наши модели Вселенной, наши интерпретации или игры, имеют следующие ограничения и сковываются ими. Ограничение первое. Генетика. Так уж получилось, что наша ДНК произошла от ДНК приматов. Она до сих пор имеет 98% сходство с ДНК шимпанзе, и 85% с ДНК южноамериканских паукообразных обезьян. Поэтому, в принципе, у нас та же анатомия, что и у остальных приматов. Такая же нервная система, почти такие же органы чувств и так далее. Более развитая кора головного мозга позволяет нам выполнять некоторые высшие или более сложные ментальные функции по сравнению с другими приматами. Но наше восприятие, в основном остается в пределах нормального для приматов. ДНК и производный от нее нейросенсорный аппарат создает то, что этологи называют немецким словом умвельт. Умвельт. Немецкий. Окружающий мир – окружающая среда. От ум – вокруг около и вельт – мир. Это мировое поле, то есть окружающий мир, как он воспринимается данным субъектом. Собаки и кошки видят и ощущают не такой умвельт или что-то же самое туннель реальности, как приматы. Отсюда и закон Хайнлайна. Никто и никогда еще не смог переупрямить кошку. Однако собачьи, кошачьи и обезьяньи туннели реальности достаточно схожи, чтобы между собаками, кошками и приматами Легко могли возникать общения и даже дружба. Умвельд змеи отличается от их умвельт гораздо больше. Змеи, например, видят тепловые волны и, кажется, не видят объектов. Тот мир, который видит змея, очень похож на спиритический сеанс. Во мраке плавают поля жизненной энергии. Вот почему змея бросится на воздушный шарик, надутый горячим воздухом если он вторгнется на ее территорию. Для змеи тепло воздушного шарика и тепло ноги охотника имеют одно и то же значение. Пришел непрошенный гость. В обоих случаях змея будет защищать свою территорию. Поскольку умвильд или туннель реальности змеи так сильно отличается от туннеля реальности млекопитающих, дружба между людьми и змеями возникает гораздо реже, чем между людьми и собаками или кошками. Вера в то, что человеческий умвельт раскрывает реальность или глубокую реальность, кажется в связи с этим столь же наивной, как и вера в то, что линейка показывает больше реальности, чем вольтметр, или в то, что моя религия лучше, чем твоя. Нейрогенетический шовинизм научно не более обоснован, чем национальный или половой шовинизм. Самая остроумная из последних попыток оживить классический аристотелизм содержится в книге Энтони Стивенса «Архетипы». В ней утверждается, что эволюция обязательно должна была произвести органы чувств, различающие истину или реальность, или что-то в этом роде. Иначе, дескать, мы бы давно уже вымерли. Этот аргумент не согласуется с некоторыми фактами. Например, за всю историю существования Земли вымерло больше видов жизни, чем существует сегодня. Большинство видов вымерли из-за своей ограниченности еще до появления человека. И их вымирание не было результатом человеческой алчности. Вымерли также многие племена людей. Целые цивилизации уничтожали себя сами. Причем некоторые из них явно из-за того, что следовали безумным выводам своего неадекватного восприятия. Если учитывать эти факты в истории эволюции, мы увидим, что большинство животных воспринимают тот туннель реальности их среды обитания, который статистически позволяет большей части особей данного вида жить достаточно долго для продолжения рода. Никакое животное, включая одомашненного примата, не имеет права самонадеянно утверждать, что мир, распознаваемый, создаваемый его органами чувств и мозгом, во всех отношениях равен реальному миру или единственному реальному миру. Не во всех, лишь в некоторых. Ограничение второе. Импринты. Похоже, по крайней мере на 1990 год. У животных бывают краткие периоды импринтной уязвимости когда нервная система может неожиданно создать некий личный туннель реальности для самой себя. Эти импринты связывают нейроны в рефлексной сети, похожие на всю жизнь. Фундаментальные исследования импринтирования, например, исследования, за которые Лоренсу и Тинбергену дали Нобелевскую премию в 1973 году, показали, что статистически нормальный гусенок запечатлевает свою мать. То есть начинает отличать ее от других гусей, вскоре после рождения. Этот импринт создает нейронную связь, благодаря чему и сам гусенок привязывается к матери. Такая привязанность может проявляться самыми разными способами. В моменты уязвимости импринтироваться может все что угодно. Лоренс, например, описал случай, когда гусенок в отсутствии матери запечатлел шарик для пинг-понга. Он повсюду следовал за шариком, устраивался к нему поближе, а когда достиг полувозрелого возраста, попытался вовлечь шарик в половые отношения. Другой гусенок импринтировал самого доктора Лоренса с теми же роковыми последствиями. Несложно увидеть, с какой быстротой в каждом помете щенков импринтируется высший щенок и низший щенок. Высший ест больше, вырастает крупнее и остается высшим щенком на всю жизнь. Ниши же всегда остается покорным и робким. Даже самое беглое знакомство с любым человеческим обществом заставляет думать, что прав был доктор Тимоти Лири, предположивший, что роли высшего и нишего щенков импринтируются у большинства людей столь же механически, как и у собак. У нек не всех млекопитающих, конечно же, импринтируются и промежуточные роли. Так возникает иерархия. От того, как и когда мы импринтируем язык, похоже, зависит наша пожизненная запрограммированность на ум, словесную ловкость или тупость, словесную неуклюжесть. Поскольку мышление это в значительной степени жонглирование полуоформленными словами, от уровня владения речью зависит наша способность обрабатывать понятия, разрешать проблемы и так далее. То, как и когда мы импринтируем взрослую сексуальность, похоже определяет нашу пожизненную запрограммированность на гетеро- и гомосексуальность, склонность к сексуальной распущенности или приверженность моногамии и тому подобное. Как в этих самых распространенных сексуальных импринтах, так и в более эксцентричных, целебат, фетишизм, садомазохизм и так далее, в мозгу по-видимому, Образуется столь же устойчивые нейронные цепи, как и в случае импринта, привязавшего гусенка к шарику для пинг-понга. Если вы в этом сомневаетесь, попробуйте начать сексуально реагировать на то, что раньше вас никогда не возбуждало, или полностью игнорировать то, что обычно вызывает ваш сексуальный интерес. Итак, когда человек входит в комнату, то, что он там воспримет, никогда не будет зависеть только от его генетической приматной нейробиологии. В зависимости от импринтов, он может видеть вещи с точки зрения умного гетеросексуального высшего щенка, с точки зрения тупого гомосексуального высшего щенка, с точки зрения тупого гетеросексуального нишего щенка, с точки зрения умного целомудренного нишего щенка и так далее, и так далее. Вариантов сочетаний может быть очень много. Но генетика и импринты – это еще не все программное обеспечение для наших ям и воспринимаемых нами Вселенных. Следует также упомянуть. Ограничение третье – кондиционирование. В отличие от импринтирования, при котором для установления постоянных нейронных связей достаточно единственного переживания кондиционирование требует, чтобы одно и то же переживание повторялось много раз. При этом оно не устанавливается навсегда. Любой бихевиорист знает, как можно снимать кондиционирование при помощи контркондиционирования. Но один лишь доктор Тимоти Лири утверждал, что он знает, как снимать импринты. Интересно отметить, что нынешние законы запрещают ученым повторять и проверять эксперименты доктора Лири. Всем, кого застанут за этим занятием, угрожает тюрьма. Похоже, инквизиция вовсе не умерла почти 200 лет назад. Это такой же миф, как и то, что церковь сегодня отделена от государства. Миф никак не связанный с реальными методами нашего правительства. Ограничение четвертое. Обучение. Как и кондиционирование, обучение требует многократного повторения. Кроме того, Оно требует еще и мотивации. Вот почему обучение играет менее важную роль в человеческом восприятии и формировании убеждений, чем генетика и импринтирование, и гораздо менее важную, чем кондиционирование. Похоже, сейчас в 1990 году все змеи практически одинаково воспринимают туннель реальности с весьма незначительными импринтированными различиями. Туннели реальности млекопитающих различаются гораздо больше. Проявляются также различия, связанные с кондиционированием и обучением. Истории об умных собаках, которые можно найти в газетах, свидетельствуют как раз о том, что умный пес импринтировал модель мира, не похожую на модель любой другой собаки. Мы, люди, отличаемся друг от друга сильнее, чем представители любого другого вида млекопитающих. Это происходит потому, что у нас развита кора и лобные доли головного мозга, а также потому, что у нас очень долго длится детство. По-видимому, это позволяет нам получать больше импринтов, причем импринтов более необычных. Действительно, ирландская, афганская, русская и так далее собаки обычно хорошо понимают друг друга. У индивидуальных собачьих туннелей реальности Сходств больше, чем различий. А вот человеку-ирландцу, который находится в католическом туннеле реальности и имеет личностный склад высшего щенка, нелегко будет понять афганца, который живет в мусульманском туннеле и обладает личностью низшего щенка. И оба они могут честь для себя совершенно невозможным общаться с русским коммунистом-гомосексуалом-высшим щенком. Такое разнообразие людей – может быть для рода человеческого огромной эволюционной силой. Ведь мы можем учиться у личностей, импринты и обучение которых позволяют им видеть, слышать и чувствовать такие вещи, которых мы раньше были приучены не видеть, не слышать и не чувствовать. Но из-за привычной преждевременной уверенности мы довольно редко пользуемся этой замечательной возможностью эволюции. Вместо этого, встречая человека с другой фразеологией или с другим умвельд, мы просто навешиваем на него ярлык сумасшедшего или плохого, а то и оба ярлыка сразу. Не этим ли объясняется большая часть враждебности его и войны на нашей планете? Апологеты различных авторитарно-догматических групп, будь то Ватикан, Госдепартамент США или Политбуро ЦК КПСС, большую часть своего времени пытаются доказать, что каждый, кто не разделяет их туннели реальности, имеет серьезные ментальные или моральные пороки или является проклятым лжецом. Снова повторюсь. Я назвал эту книгу «Квантовая психология», а не «Квантовая философия», потому что, поняв и усвоив изложенные в ней принципы, вы можете обнаружить, что стали менее догматичны, нетерпимы, склонны к принуждению, враждебны и так далее. А также более открыты, дружелюбны. В вас снова появилось стремление к обучению и росту. Нек не, не все из этих последних качеств цель большинства форм психотерапии, и нек не всех форм мистической религии. Упражнения. Упражнение первое. Пусть один из членов учебной группы свяжется с обществом по изучению гипотезы плоской Земли а затем предоставит группе несколько хороших аргументов в пользу того, что модель плоской Земли больше соответствует фактам, чем сферическая модель. Пусть все члены группы постараются выслушать это сообщение спокойно и отнестись к нему разумно и объективно. Обратите внимание, что слушать беспристрастно гораздо труднее, чем вы ожидали. Упражнение второе. Пусть еще кто-то из группы подготовит такой же небольшой доклад в защиту ислама. Особенно в защиту мусульманского отношения к женщинам. И снова постарайтесь выслушать докладчика без предубеждения. Наблюдайте, легко ли вам это дается. Упражнение третье. Пусть еще один член группы почитает литературу о блестящем ученом Николе Тесле, создателе решеток переменного тока. И расскажет группе, почему Тесла отвергал теорию относительности. Упражнение четвертое. И еще кто-нибудь пусть поищет и приведет доводы против теории эволюции. Еще раз обращаю ваше внимание. Вы получите больше пользы от упражнений, если выполните их, а не просто прослушаете.